Троцкий успел сказать, что хотел сказать, и ни один историк октября уже не может писать его историю, не обращаясь к труду Троцкого. Разумеется, выпускаемая книга не свободна от передержек, умолчаний, сделанных в угоду политической конъюнктуре. Троцкий ненавидел Сталина и не скрывал этой ненависти, и больше всех, пожалуй, мечтал о низложении и дискредитации вождя ВКП(б). Однако на фоне того, что наговорено в мире после Троцкого по поводу Октябрьской революции, ее руководителей книга может считаться вполне объективной. Но отголоски давних политических споров все же ощущаются в ней. Страница седьмая. Современный читатель может и не заметить их, поэтому позволим себе проанализировать книги. саму историческую концепцию, положенную Троцким в основу своей работы. По темпераменту Троцкий человек революционного действия. Революция для него не только предмет изучения, но и прежде всего арена политической борьбы. Он не может простить Сталину, что по его указке советские историки лишили картину Октябрьской революции многих дорогих Троцкому черт. революционного радикализма. Для него благо любая революция, даже не подготовленная, не созревшая и поэтому обречённая на поражение. И размах и темпы революции должны определяться не возможностями совершающих её социальных сил, а умонастроением авангарда, его готовностью к решительным действиям, а в крайнем случае и гибелью. Упреки в отсутствии решительности, смелости у руководителей революции лейт мотив яркого изложения событий прошлого, сделанного Троцким. Ставка на решительные действия, граничащие с экстремизмом, на забегание вперед, была и остается характерной чертой троцкистского революционного романтизма. Некоторые называли его «демоном революции», но правильнее было «демоном революции». признать троцкого пророком революционного насилия, революционного разрушения. Есть ли для Ленина знаменитая строчка Котца: весь мир насилием мы разрушим, всего лишь поэтическая метафора, то Троцкий считал необходимым разрушить всё: и до октябрьский строй, и до октябрьскую культуру, и до октябрьской экономику. и в конечном счёте саму историческую Россию. Нельзя сказать, что он не любил Россию, но она рисовалась ему только такой, какой он её видел. И почему она и партии предпочли ему европейски образованному политику самую выдающуюся посредственность, то есть Сталина? Он так и не понял. Субъективистский подход автора к оценке явлений реальной жизни, к сожалению, присутствует в ряде случаев и в настоящей книге. Он одним из первых увидел близость социалистической перспективы для России в 1917 году. Но если Ленин исходил при этом из оценки состояния классовых сил в стране и из анализа места её в системе международных отношений, то Троцкого к такому выводу подтолкнула оригинальная, по выражению Ленина, теория «перманентной революции». Следуя этой теории, автор книги и трактует события 1917 года. Апрельский кризис для Ленина – важный этап борьбы за привлечение масс на сторону революционного авангарда. Для Троцкого же это упущенная возможность захвата власти власти рабочими и крестьянами. То же, по его мнению, повторилось и в июне, и в июле. И лишь в октябре Ленин при поддержке Троцкого сломил сопротивление штрейкбрехеров и будто бы заставил партию сделать революцию. Таким же образом, путем подталкивания извне и изнутри должна была свершиться, по мысли Троцкого, и всемирная революция. Страница 8. Сейчас благодаря трудам Гумелёва в научный обиход вошло понятие пассионарность. Каждая нация в своём развитии проходит через последовательные циклы подъёма, упадка, нового возрождения.